Глава 13 «Тай, тебе не кажется, что сейчас самое время рассказать, что происходит?» Гневный рык, и меня силы встряхивают за плечи. Или удержала голову, а от такой встряски она могла и улететь. Впрочем, Киртан имел право на такое поведение. «Завтра день Х, день восхождения, а я последнее время веду себя не то чтобы странно, но точно необычно». После того случая у сердца дворца Дейрон начал планомерную осаду. Иными словами, буквально преследовал меня по всем углам. Единственное время, когда я была свободна от его навязчивого внимания, ночь, и то потому, что эта блудливая сволочь, спускала пар, как он выразился. А когда я посмела указать на такое несоответствие, то мне заявили, что виновата в этом я сама поскольку отказываюсь удовлетворять свою пару. После такого заявления оборот случился сам собой, и я уже не шутя, кинулась на принца с одним желанием вырвать ему с мясом то, чем он думает. На шум драки слетелась стража, потом моя квинта, дед, правителей и еще с десяток любопытных, чтобы оттащить меня от этой мрази. Вся моя квинта выложилась по полной, а потом еще полдня заличивала раны. Естественно, причины ссоры не раскрыли ни я, ни Дейрон, не желавший признаваться окружающим, что его пара его игнорирует. Просто начал преследовать и домогаться. В итоге я перестала ходить одна. Сперва пыталась быть рядом с ребятами, но это приводило к скандалам. Дейрон не упускал случая поиздеваться или спровоцировать их на драку. Особенно хорошо это получалось с Киром. В итоге пришлось практически скрываться от друзей и ходить с дедом, чтобы у принца не возникло причины поквитаться со смеском. И вот сейчас Киртан не нашел ничего лучшего, как начать выяснять отношения. С одной стороны, он прав. Завтра очень важный день, а мое поведение спокойствие ему не добавляет. Но с другой... Кир... вздохнула, решив поговорить честно. Дело в том, что... Дело в этой сволочи, да? Если ты уточнишь, о ком говоришь, то, возможно, я соглашусь. Немного нервно хихикнула. Я про нашего светлоокого принца, рыкнул парень. Ты практически не выходишь из комнаты, а если появляешься, то только с дедом. Забросила работу, перестала общаться с нами. Та я не понимаю, почему? Почему ты так его боишься? Вот он, тот самый вопрос. И как мне ответить на него? Сказать, что в какой-то миг приняла Дейрона пары? Нет, в таком я не признаюсь никогда. Кир, прости, ты прав. Дейрон, он, похоже, почувствовал во мне пару и решил добиться. Сам видел. А вы для него, особенно ты, как красная тряпка для быка. Поэтому ты спряталась в комнате. Я не спряталась, просто не вижу смысла напрягаться. Я долго думала над ситуацией и все больше склоняюсь к той мысли, что все наши планы не стоят и медяшки. Поверь мне, в любом случае все полетит к Хару. — Не нравится мне твой настрой, — покачал головой Кир, — и что ты и завтра будешь сидеть в спальне. — Завтра не получится точно. Да и не думаю, что у на хватит дури затевать сейчас скандал. Не идиот же он. — Я бы поспорил. Фыркнул Кира, и мы дружно рассмеялись. «Смотрю, у вас тут весело!» В дверях стояла Эрина, мрачно рассматривая нас. «А я-то думала, что вы готовитесь к завтрашнему дню. Похоже, брат был прав». Она замолчала, наивно полагая, что мы с Киром начнем оправдываться и спрашивать, о чем говорил ее психованный братец. «Ваше высочество, вы ко мне?» Я сделала вид, что ничего особенного не произошло. «Нет». С вызовом вскинула голову принцесса. Я искала Киртана. И чем я могу помочь ее высочеству? Фраза прозвучала как-то странно, и я невольно покосилась на парня. Весь его облик был как у статуи. Не дрогнул ни один мускул. Но я слишком хорошо его знала, чтобы не заметить признаков крайнего раздражения. Я не намерена обсуждать это при всех. Очередной вызов? И кому? Мне, что ли? Я бы попросила вас поговорить со мной наедине. Ваше дело касается моей работы, проблемы магического характера или она личная?» Кир, кажется, решил довести девчонку. Что-то у них явно происходило. Проблема магического характера. Спустя пару минут процедила она. «Тогда можете озвучивать. У меня нет секретов от Квинты». «Я не точно выразилась. У меня личная проблема». — Прошу прощения, но в таком случае я мало чем могу вам помочь. Личные проблемы вам лучше решать с членами семьи, придворными магами или, в крайнем случае, с магами вашего пола, чтобы потом ваш брат снова не обвинил меня в вашем совращении. — Снова? — уцепилась за интересное слово. — Именно что «снова», — фыркнул Кир. — В последний раз, когда ее высочеству приспичило со мной пообщаться в личных покоях, Туда ворвался лорд Дейрон с обвинениями. Я выслушал. Достаточно. К тому же, думаю, во дворце хватит магов, которые справятся с залетевшей в окно бабочкой. Тай, я загляну попозже с ребятами. Всего хорошего. Он слегка склонил голову перед Эриной и четким шагом направился к выходу. Итак, ваше высочество, я могу вам чем-нибудь помочь? Поверьте, я не хуже Киртана способна справиться с надоедливыми бабочками. С улыбкой произнесла после того, как за смеском захлопнулась дверь. Ты! Девчонка аж подпрыгнула на месте. Какая же ты! Ну, дейрам твоя пара! фыркнула она. Как бы ты сейчас не вымахивалась и не набивала цену, все равно будешь с братом. Ты такая же, как все его подстилки, только будешь законной женой. Радуйся! А киртана, оставь покое! «Зачем ты над ним издеваешься? Держишь при себе, чтобы позлить Дея? Мучишь его? Ты!» Слова прозвучали резче, чем хотела. «Он никогда не войдет в семью тех, кто попытался сделать из него раба. Как ты не поймешь этого? Он не видит в тебе женщину. Ты для него сестра, его врага, точка. А в мои отношения с твоим братом вообще советую не лезть. Не доросла еще!» «Как ты смеешь? Ты что, забыла, кто я?» «Да, помню. Избалованная девчонка, которая ничего из себя не представляет. Ты всего лишь дочь первого лорда, и как только ты выйдешь замуж, а твой братец взойдет на трон, то станешь всего лишь подстилкой своего мужа, которого тебе выберут родственники, и уж не принцессы, а всего лишь одной из сотен аристократок, все время проводящих за сплетнями». У тебя даже силы воли не хватило позаниматься магией, когда я тебе предлагала, а еще хотела быть боевым магом. Ты слабая, эгоистичная и мелочная, так что это тебе лучше не зарываться и не мешать нам работать. Мы закончим и уедем, а вы живите тут, как жили. — Ты еще пожалеешь! — прорычала она, и в какой-то момент мне показалось, что она кинется на меня. Но нет, смахнув рукой со стола подвернувшуюся вазу, она просто выбежала из комнаты. В проклятие! Рычание сорвалось с губ само. И чего я так вызверилась на нее? Ведь особого повода даже нет. Откуда же тогда такое раздражение и желание вырвать ей волосы? «Мне вот интересно, я один нервничаю или у вас тоже есть это чувство подкрадывающейся гадости?» Риторический, однако, вопрос. У всех оно было, только озвучил его один Кертренд. Сейчас, собственно, оставались буквально последние минутки покоя. Чуть больше двенадцати часов до вхождения Урваса в розу и того, что оно с собой принесет. Я лично тоже не сомневалась, что до завтра моя жизнь сделает очередной поворот. И не факт, что в лучшую сторону. А ведь ничего не предвещало плохого. И солнышко радостно светит, и птички поют, и дроу торжественно шествуют от межмирового портала в замок. Кто прибыл? Эрлин прищурился вниз. Мы смогли занять стратегическое место на небольшом балкончике. Вид на гостей был шикарный. А нас здесь заметить было трудно. Ого, Ермиль! Асмин чуть ли не подпрыгнул на месте. И Эрлиасса, наследница. Кажется, кто-то в курсе, что ты здесь. Или тоже чего-то ждут, мрачно произнес киртан Вампиры прибыли ночью, и среди них тоже наследница. Прогномов не знаю, там у них совет, но, по-моему, у них там аж четверо детей-мастеров. Во всяком случае, особые покои готовят на четыре персоны. «У демонов будет наследник. Час назад пришел Вестник», — вспомнил Кэр. «Я как раз списки гостей просматривал. От людей, правда, делегацию будет возглавлять второй наследник престола, но люди всегда перестраховываются». «Тай, ты случайно не в курсе, кто у эльфов будет?» В их ответе что-то мутное написано. «Нет, ты же знаешь, друзей у меня там нет» пожала плечами, а вот с наследницей, пожалуй, пообщаюсь. — Привет от нас передай, — улыбнулся Асмин, покосившись на Эрлина. То, что наш Мишка увлекся Хэмиренель, ни для кого не было секретом. — Ах ты! — зарычал он и попытался шутливо кинуться на друга, но тот молниеносно ушел от нападения. — Да ладно тебе, Эрлин, ты уже не ученик, вполне можешь признаться ей в чувствах, — ухмыльнулся Кэр. — Леди и Воке Сиониаль действительно красотка. Смотри, увидит кто-нибудь. — Да пошли вы все! — фыркнул парень и покинул балкон. — Зря вы так. — Кир покачал головой. — Сами знаете, что пока не отработаем никому из нас, и мечтать нельзя о семье. А леди Хэмеренель не из тех, кто будет долго и покорно ждать мужчину дома. К тому же, насколько я слышал, глава ее рода настаивает на ее скором замужестве. Лично я знаю, что вместо того, чтобы рассуждать и строить предположения, лучше спросить саму женщину, — обиделась я за наставницу. За эти годы мы сдружились, и она оказалась очень порядочной, честной и ответственной. А то, что она столько лет прожила и проработала в академии, сильно изменило ее менталитет. Собственно, сошлись мы с ней, когда мне в очередной раз потребовалось пойти в Светлый лес. Хема была старшей дочерью главы пятого рода, но ее папаша, тот еще остроухий сноп мечтал передать все сыночку, и в итоге бедной эльфийке дома житья не было. Поэтому она предпочла общаться с нами. Собственно, на почве нелюбви к узкомыслящим эльфам мы и сдружились, вынужденно общаясь на всяких официальных мероприятиях. А потом она начала курировать развитие эльфийской магии у меня. Хорошо бы ее сегодня направили в числе делегатов, но об этом можно было только мечтать. Да, и остальные кураторы стали ближе родственников. И учитель, и Картен с его вечным ехидством, и Эрлиаса, чересчур обожествляющая меня, и Даро Вуле, мрачный, серьезный и ставший до зубовного скрежета правильным, Но после того, как я попросила его войти в когорту наших кураторов, он долго не мог в это поверить, но, когда поверил, мне кажется, у него развелась какая-то болезненная благодарность. Он стал кем-то вроде старшего брата, серьезного, поучающего и готового голыми руками разорвать обидчика. Собственно, за эти годы мой ближний круг общения особо не изменился. Квинта-кураторы Петрана, Рут, Хашет и Грейв с шейлидой. Сопровождаемая своими нерадостными мыслями, я добралась до гостевого крыла и с четвертой попытки нашла комнату Эрлиасы. Стучаться не стала, приоткрыла дверь и заглянула. Наставница стояла спиной ко входу, задумчиво глядя в окно. Красивый вид! Не выдержала я и улыбнулась, заметив лукавую усмешку жрицы. Да, кого я хотела подловить на внезапности? Согласна, но звукоизоляция ужасно. Я только что слышала, как мимо прошел взвод солдат. Ты, случайно, его не встретила? — Нет, — поморщилась я. Ну да, расслабилась, шла, не скрываясь. Но со звукоизоляцией могу помочь. Взмах руки, и на комнату опускается полок тишины. — Лия! И я, наконец-то, смогла броситься к наставнице. — Как же я рада тебя видеть! — Ого, ты давно не проявляла таких эмоций. Дроу прищурилась и приказала. «А ну, рассказывай!» Времени мало, но если в двух словах... Естественно, рассказ получился не из двух слов. И я смогла уложиться только в двадцать минут, безбожно сокращая и выдавая только основные общеизвестные факты про деда, Дейрона, Армариуса и вероятном нападении сегодняшним вечером. Дроус слушала, не перебивая, даже уточняющие вопросы не задавала, только хмурилась все сильнее. — Ну, что скажешь? — Скажу, что все плохо. А я-то понять не могла, почему повелительница выдернула меня из академии, да еще и Ермииля навязала. — Это ты к чему? — насторожилась. — Тай, великая Лоэс, наверное, единственная из богов, кто все еще общается со своими детьми. Именно поэтому мы до сих пор смогли сохранить независимость от эльфов. Да и многие беды обходят нас стороной. Ты, ее избранница. Знаешь, это только разговоры. За все время пребывания в ваших землях и храмах я ни разу не общалась с богиней. И что? Эрлиасса пожала плечами. Повелительница тоже с ней не общается, только при восхождении на престол. Потом исключительно через жрицу. И поверь, для последней это не проходит бесследно. Но именно это и доказывает твою ценность. Те, кого богиня избирает для кратковременной миссии, общаются с ней напрямую, только живут недолго. Что ты хочешь сказать? Что повелительница не просто так направила сюда тех, кому ты доверяешь и кто готов тебя защищать. Кстати, с нами тут взвод личной гвардии принцессы. Ты представляешь, что это за воины? — Конечно, спокойно произнесла. Лучше только управительницы, но это понятно, наследница Тай перебила Дроу. «Здесь вся гвардия, хотя обычно на такие мероприятия выезжает только половина. Вторая половина сегодня для тебя». «Вы знали...» «Что ты здесь?» «Да. И я, конечно, не уверена, но верховная жрица и повелительница на взводе. Во дворе созываются войска, призывают всех магов и жриц. Такое ощущение, что мы готовимся к войне. И ты ее ключевая фигура». «А...» — Ермиль, зачем здесь? — Устало потерла виски. Новость меня просто раздавила. — Ну, во-первых, он твой родич. Во-вторых, он тебе обязан. Да, и, думаю, повелительница все еще надеется, что ему удастся тебя покорить. Хотя теперь уж точно надежды нет. — Я не собираюсь выходить за Дейрона. Вмиг ощетинилась. — Верю. — Но вспомни, чему я тебя учила. «Инстинкт предопределяет наше поведение. Да, ты можешь оказаться сверхсильной личностью и подавить его, но это приведет одновременно к тому, что ты подавишь и другие эмоции, страсть, желание, любовь, начнешь руководствоваться исключительно разумом и либо вообще не выберешь пару, либо выберешь по определенным критериям. И это будет точно не дроу». Впрочем, жрица встряхнула серебристый игривый волос. Тебе сейчас не об этом надо думать. А как дожить до завтра?» «Это точно», — вздохнула. «Совет дашь?» «Боюсь, что нет. Слишком многого мы не знаем. А в таком случае лучше вообще не советовать. итай мне придется кое-что рассказать принцессе. Не волнуйся, не все, но то, что вы ждете нападения, надо. И вообще лучше держись вечером рядом с нами». «Спасибо». — Иди, а я, пожалуй, тоже прогуляюсь, — подмигнула она. — Иди? — А куда? Самое интересное, что конкретно сейчас мне нечем было заняться. Все, что можно было проверить и просмотреть, мы сделали. Сигналки, ловушки, замок окружен такой стеной всевозможной защиты, что и муха не пролетит. Закрыто все. Единственное, что работает, это портальный зал для гостей, но и его перекроют после трех когда появятся демоны. Оставшиеся одиннадцать часов до полуночи уже вряд ли что изменят. Слуги носятся по дворцу, размещая гостей и наводя последний лоск. Повара готовят грандиозный ужин, который назначен на девять. В половину одиннадцатого начнется бал, а ровно в полночь прогремит колокол, знаменуя начало нового одиннадцатилетнего цикла. Потом будут выступления артистов, фейерверк и танцы до утра. Эх, дожить да бы еще до него. В любом случае, до вечера я свободна, и нет смысла носиться и нервничать. Лучше отдохнуть. Чувствую, ночь будет долгая. Правда, мое желание пришлось отложить. Стоило зайти в комнату, как буквально через пару минут дверь приоткрылась, пропускаем карию. — Миледи, — я склонила голову, — что-то случилось? — Как же мы живем, что первым делом я слышу, что случилось. — покачала головой первая леди. — Нет, милая, все нормально. — Это хорошо, — медленно проговорила. — Чаю? — Нет. Она прошлась по комнате и застыла у окна. Я тоже не знала, о чем говорить. — Ты, ли сам? я хочу знать, что происходит у тебя с моими детьми. — Детьми? — удивилась. — С Дейроном и Эриной. И она буквально спилась в меня взглядом. — Про Дейрона вы и так знаете пожала плечами. «Он говорит, что я его пара». «Говорит? А ты не веришь?» «Нет. Я читала про пары, встречала тех, кто ее нашел. И поведение его высочества никак не соответствует нормам, особенно регулярные ночные развлечения с местными девицами. А я, слава богам, ничего не чувствую». Решила сразу уточнить этот момент. «Ты этому рада?» — нахмурилась женщина. «Очень. Потому как, если бы это было не так, я бы давно разорвала его на части, после чего меня бы казнили. Измены я бы не потерпела. И не надо мне рассказывать, что он себя ведет исключительно потому, что я отказываю от тела. В любом случае, я уже устала говорить одно и то же. Прошу вас. Давайте оставим эту тему как минимум на ближайший год. Что касается Ирины, то она увлеклась киртаном и ревнует его ко мне». — Безосновательно, но, тем не менее, вчера у нас состоялся неприятный разговор. Возможно, я была грубан, но, по-моему, лучше сразу открыть ей глаза. Киртан — не ее пара, это раз и два. Он не войдет в семью, которая хотела сделать из него раба. — Ну вот как. — Что ж, я тебя услышала. У тебя год, чтобы определиться. Но я хочу, чтобы ты помнила. Причинишь боль моим детям, и я верну тебе ее стократно. «Надеюсь, мы друг друга поняли?» «Абсолютно. Вот и все. Маски сброшены». Не прощаясь, леди медленно и с достоинством покинула комнату, а я молча смотрела ей вслед. «Вот и все», — леди показала зубки, хотя в ее искреннюю заботу я уже давно перестала верить. Сама не знаю почему. А сегодняшнее высказывание, впрочем, рано или поздно это должно было случиться, — Я не собиралась становиться подстилкой Дейрона, а как равную он меня не примет. Увы, в перевоспитание мне не верится. Да и не такой он мужчина, чтобы воспринимать женщину равной себе. Он может любить, заботиться, оберегать, носить на руках, но когда дойдет до принятия решений, заявит, что не женское это дело. А я ведь такого не стерплю. Да и никакая страсть не заменит отсутствие уважения. Так что... Рано или поздно все равно бы вопрос встал ребром, и лучше я сейчас сто раз повторю, чем потом мне заявят, что молчала-молчала, все устраивала-устраивала, а теперь предъявляет претензии. Но все равно осадок от разговора остался неприятный. И в то, что Кария начнет мстить, тоже не сомневалась. Жаль, в принципе, Урвас мне понравился, да и с дедом хотелось продолжать общаться. Естественно, после такого разговора Ни о каком сне не было и речи. Помучившись полчаса, я дождалась исключительно головной боли. Что ж, значит, начнем готовиться к балу. Расслабляющая ванна с маслами, затем массаж для бодрости, бокал тонизирующего зелья, маникюр, педикюр, все как положено настоящей леди. Три часа каторги, после которых принесли обед. И еще два часа пыток, прическа, макияж, платье. Его доставили заранее, и сейчас я почти с трепетом надевала безумно красивое произведение искусства. Иначе язык не поворачивался его назвать. Это, кстати, был подарок деда. Вырез каре, отделанным стоящим, как рыбий плавник, золотым кружевом с капельками розового кварца и горного хрусталя, плавно переходящим в такую же вышивку на платье. Сама ткань оказалась мерцающей от розового до золотистого. В районе солнечного сплетения она скалывалась красивой брошью с цитринами и крупным аметистом и расходилась, как крылья птицы, свободно до пола, а под ней, как нижнее платье, ярко-сиреневая ткань с золотистой вышивкой по подолу. Платье было одновременно и ярким, и нежным, но, главное, очень удобным. Оно не скрадывало движение и позволяло прикрепить оружие и амулеты так, что их легко было достать из-под верхнего платья. «Ты — Ты прекрасно улыбающийся Авир смотрел на меня в отражении. — Спасибо! — немного смутилась. — Ты тоже шикарно выглядишь! Дед надел темно-фиолетовый костюм с золотой вышивкой, так что мы смотрелись рядом гармонично, ведь на сегодня он будет моим сопровождающим. — Так, а что у нас за взгляд? Боишься? — Нет. Деда, а ты очень будешь против, если я не останусь на Урвасе? — Что произошло? — У меня состоялась беседа с Карией. Решила не скрывать. Она перешла к угрозам. Дед вскинул бровь. — Ты знал? — Ожидал. Он пожал плечами. — И? — Тебе надо быть осторожней. Она мать, и она хищница. Поэтому попытается заставить тебя стать парой ее сыну а если откажешься, уничтожить, Тай. Авир подошел и сжал мои плечи. Ты моя единственная внучка, единственный родной член семьи. Ты моя кровь и плоть, и я всегда буду на твоей стороне, запомни. И, знаешь, не буду скрывать, но я рад, что ты не чувствуешь пару в Дейроне. К сожалению, скорее всего, ты бы не смогла стать с ним счастливой. Каря другая, она не спорит с мужем, Не перечит, говорит осторожно и старается либо постепенно, что называется, капать на мозги, либо просить сделать лично ей небольшое одолжение. На последних словах он фыркнул. Но не спорит, не возражает и признает его альфой и повелителем. Ты сильнее намного и не потерпишь пренебрежения. А если будешь уверена в том, что права, рано или поздно бросишь вызов. К чему это может привести, даже думать не хочу. Что бы с тобой ни произошло за эти годы, но ты уже не сможешь быть парой чистокровного оборотня. Ты альфа, и парой тебе может стать только такой же альфа. Сильный, уверенный, умный, цельный. А две альфы на одной территории. Дед покачал головой. В тебе есть иная кровь. Она позволяет сдерживаться и искать компромиссы. Но и в твоей паре она тоже должна быть, иначе быть беде. И ты права, Кария начнет мстить, поэтому после того, как все закончится, лучше забыть об Урвасе лет на сто как минимум, хотя, боюсь, в покой тебя не оставят. — А ты как же? — А я? Он хитро подмигнул. Уже начал потихоньку вывозить с Урваса наиболее ценные вещи. За год незаметно вывезу все. Ну а дом... Пусть достается родственникам. Мне он счастья не принес. И вообще, соберись. Для начала нам надо пережить эту ночь. Ну, ты готова? Да. Идем. И я не собираюсь сегодня умирать.